Все ли обыкновенные ежи, населяющие Европу и Азию, одного вида, ученые еще окончательно не решили. Во всяком случае, 15 их подвидов, описанных до сих пор, довольно отчетливо можно разделить на две группы. Темногрудых или западных ежей, у них череп короче и шире, и светлогрудых или восточных Первые обычные на западе Европы, а у нас в северных областях и южнее даки Вторые в восточной и юго-восточной Европе и Малой Азии. Наши западносибирские, особенно амурские, ежи светлые. У амурского почти треть колючек на спине, без темных колец, беловатые. Но еще светлее так называемый белый или амурский. Алжирский еж, и шерсти иголки у него почти белые, глаза часто красные. Белый еж и в Европе живет, в Испании и на юге Франции. Разные ежи — разные привычки. Одни в лесах живут, все больше в еловых да сосновых. Сырости ежи не любят. В дождь, как, наверное, заметили, сидят дома, не бегают. Потому болот лесных не любят. Сухие поляны и опушки милее. Другие в степях, полях, в живых изгородях и кустах. Третье нравами альпинисты. Предпочитают дышать горным воздухом, поселяются в Нагорьях до двух тысяч метров над уровнем моря. А есть и такие, которым нравится жить с людьми по соседству, на скотных дворах, в садах, в сараях. Эти очень доверчивы, особенно людей не боятся. но на всякий случай, пыхтяясь, вернувшись комом не очень плотным, страхует себя иглами. И в неволе, и на воле очень любит ежи молоко. Бывает, где-нибудь в углу коровника ждут, не брызнет ли у доярки струйка молока мимо ведра. Для ежа это праздничное угощение. Люди, застав ежа за таким пиршеством, случалось, думали, что он сам себе надоил. Вот местами и родилось поверье, будто ежи доят коров. И еще про ежей ходит слава. Хорошие они мышеловы. Если завелись мыши в погребе, надо туда ежа опустить, Он их всех переловит, лучше кошки. Тоже едва ли дохлых мышей ёж иногда ест, хотя и не очень охотно. Это верно. Но живую мышь в большой комнате ему, тихоходу, трудно поймать. Да и в клетке, когда мышь к нему пускали, еж долго скромничал, не трогал ее, а часто и просто ее не замечал, пока буквально носом в нее не упирался. Тогда пытался схватить ее, но мышь без особого, впрочем, страха и труда, вырвалась и отскочила. Еж после этого вроде бы совсем забыл о ней. Мыши довольно долго живут обычно в клетке с ежами. Бывает, что, удачно загнав в угол, еж поймает и съест мышь. Но все в его поведении говорит, что дичь такая для него не самая обычная и желанная. Зато стоит посмотреть, как он расправляется со змеями. Даже гадюку ядовитую не боится. Увидит ее... потихоньку незаметно подберется, потом быстрый бросок и, прикрываясь иглами, хватает змею острыми зубами, за что успеет схватить. Извивается гадюка, кусает ежа, но куда не укусит, всюду натыкается на колючий барьер. А еж атакует раз за разом и норовит укусить все в одно место. Когда перегрызет позвоночник... есть змею оттуда к голове. Бывают, конечно, и неудачи, изловчится гадюка и укусит колючего в нос. Вот тут беда. Хорошо, если нос, чуть распухнув, поболит немного и заживет. Но может еж и умереть от змеиного укуса. Не сразу, несколько дней мучается. Опыты доказали, что еж не Раз в 40 легче переносит змеиные укусы, чем, например, морская свинка, которая уже через две 3 минуты умирает от дозы яда, не несмертельной для ежа. Но все-таки он не абсолютно к яду нечувствителен, как думали раньше. Змею еж ест всю целиком и часто вместе с головой и ядовитыми железами. Это очень удивительно. Мало того, ест он и в немалом числе и ядовитых насекомых, шпанских мушек, жуков-маек, в крови которых очень сильный яд, кантаридин. И потому никто из насекомоядных, кроме ежа, их, кажется, не трогает, разоряет гнезда шмелей, ос, пчел и пожирает этих жалоносцев без страха. Жалит они его. Одного ежа сразу 52 пчелы укусили, а он не умер и не заболел. В лабораториях, пытаясь понять, от чего так, травили ежей разными ядами: мышьяком, сулимой, опиумом, хлороформом. Слишком большие дозы убивали. но все-таки оказалось, что все испытанные яды ежи переносят лучше, чем даже человек, хоть еж весом во много раз меньше. Все на его вкус съедобно. Что в зубы попадет, ест еж, себя не ограничивая. Один в изобилии, наделенный Мучными червями за 10 дней уничтожил около 2 килограммов и поправился за эти же дни санаторного питания на 466 граммов. В начале опыта весил 689, в конце 1155 граммов. Немалый труд для колючего пропитать себя. Всю ночь он топает и вынюхивает, где что съесть. Днем спит под кустом, валежником, меж корней, иногда в норе. У нее обычно два выхода. Один из них, самый ветреный, заткнут сухими листьями. В подобных же местах и зимовать еж устраивается в октябре-ноябре. Натаскает тогда... во рту главным образом побольше разной листвы, мха, рыхлым комом все уложит, внутрь заберется и, свернувшись, спит до весны, до апреля. В этой спячке тело его остывает, но в любой мороз температура его не меньше 5-6 градусов. Когда еж зимой спит, он, естественно, ничего не ест, дышит очень редко, все процессы обмена идут малыми темпами. Но когда проснется, даже бывает и в сильную оттепель, очень хочет есть, и если ничего не найдет, так обычно и случается, то остаток зимы, опять в сон погрузившись, может и не дозимовать, умереть. Но не от холода, а от голода. Таких погибших зимой ежей, чаще молодых, нередко находят по весне. Пробудившись весной, ежи, Первым делом ежи хотят есть, потом сытых уже самцов неудержимо начинает тянуть к самкам. Каждую ночь ищут их, и вокруг одной собирается понесколько. Она поначалу совсем нелюбезна с ними, фыркает на кавалеров, наскакивает даже, но они всюду за ней топают. Между собой, однако, недружелюбны, ссорятся без конца, грубят, отпихивая соперников И тут же требуют сатисфакции. И получают ее не на пистолетах, а на иглах. Фехтуют, нанося удары противнику колючками, наползающего на лоб капюшона. Потом, заметив с тревогой, что причина их ссоры далеко уже ушла на коротких своих ногах, спешат за нее, заключив временное перемирие. И так много ночей подряд. И не только в апреле, но периодами все лето до августа. Потому что самки ежей не все в одно время готовы к зачатию и деторождению, а иные, родив в начале лета, и второй раз в конце его рожают. В общем, от мая до сентября можно найти в лесу новорожденных ежат, но чаще всего в июне-августе. Беременность у ежихи 5-6 недель, а новорожденных 2-10, в среднем 7. Как немалые ежата, по сравнению с младенцем даже трехмесячного кенгуру, они великаны. Вес 12-25 граммов, а длина 5-9 сантиметров. Слепы, глухи, без зуба, утыканы редкими мягкими белыми иглами, как плохо ощипанная цыплята. Хоть иглы и мягкие, но природой все-таки, чтобы роженицу не поранить, приняты меры предосторожности. Иголки рождающихся ежат втянуты в разбухшую от обилия в ней воды кожу. А как родятся, иголки у них сразу топорщатся, а через двое суток уже начинают расти новые, более темные и острые. Через две недели... Ими уже густо поросла вся спина малыша, а молочные белые иглы все выпали.